Правда, сознание геологического значения его социальной жизни в менее ясной форме высказывалось в истории научной мысли давно, много раньше. Но в начале нашего столетия и независимо Шухерт 1858-1942 в Нью-Хайвене и Павлов 1854-1929 в Москве учли геологически, по-новому,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 который был сделан много раньше их и не противоречил эмпирической научной работе. Так, это ясно сознавалось одним из творцов современной геологии Агасисом, исходившим из палеонтологической истории жизни. Он уже в 1859 году установил особую геологическую эру человека, но Агассис опирался не на геологические факты, а в значительной мере на бытовое религиозное убеждение столь сильное в эпоху естествознания до Дарвина. Он исходил из особого положения человека в мироздании. Агассис высказал эту мысль в полемической работе, направленной против дарвинизма. Может быть, с этим связано то, что она не достигла того влияния, какое могла оказать, несмотря на многие важные соображения, в ней находящиеся.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 которые могут быть связаны с научными эмпирическими выводами, если мы перенесем эти дошедшие до нас мысли, интуиции в область реальных научных фактов нашего времени. Корни их теряются в прошлом. Некоторые из философских исканий Индии много столетий назад философии Упанишад могут быть так толкуемы, если их перенести в области науки XX столетия.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 И ярко сказалось в концепции государства данной Платоном. 427-347 годы до нашей эры. Нельзя по-видимому отрицать, но состояние источников в отрывках до нас дошедших не позволяет это и точно утверждать, что через Аристотеля 384-322 годы до нашей эры эти идеи были живы в эллинистическую эпоху Александра Македонского. 356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 1561-1626, ярко выдвинувшего идею власти человека над природой как цель новой науки. В 18 веке в 1780 году Жорж Бюффон поставил проявление контроля природы человеком в рамки истории планеты не как идеал, а как возможное для наблюдения природное явление. Он исходил из гипотетических построений прошлого планеты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 Всяк язык без исключения. Она скажется в своем реальном значении только с ходом времени. Социально-политический идейный переворот ярко выявился в 20 столетии в основной своей части благодаря научной работе, благодаря научному определению и выяснению социальных задач человечества и форм его организации. Параграф 18.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 несколько тысяч лет тому назад, когда человек обладал уже домашними животными и земледелием. Сотни тысяч поколений прошли в истории человечества в ледниковом периоде. Но едва ли можно сомневаться сейчас, что человек, вероятно, не род хомо, существовал уже много раньше, по крайней мере, в конце плеоцена, несколько миллионов лет назад. Пильтдаунский человек в Южной Англии в конце плеоцена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 Древнейшими являются Халдейское междуречье, установленное Брестедом, Долина Нила, Египет и Северная Индия до Арийская. Они все находились в многотысячелетнем контакте. Немного позже, пока не глубже 3000 лет, вскрывается северо-китайский центр. Но здесь современные научные исследования начались только за последние 3-4 года и заторможены диким японским нашествием.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 с поразительной ясностью влияния науки, все увеличивающееся на нашу жизнь, на живую и мертвую, костную, нас окружающую природу. Наука и созидающая ее научная мысль выявляют в этом переживаемом нами росте науки XX века, в этом социальном явлении истории человечества, полном глубокого значения, свой иной, нам чуждый планетный характер.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 огромного геологического значения явления. Это не учитывалось в истории научной мысли как неотделимый от нее основной ее признак. Параграф 25. До сих пор история человечества и история его духовных проявлений изучаются как самодавляющее явление, свободно и незакономерно проявляющееся на земной поверхности, в окружающей ее среде, как нечто ей чуждое,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 определяющая все без исключения в ней происходящее, не могущая коренным образом нарушаться идущими внутри ее процессами. Она имеет, как все явления в природе, свои закономерные изменения в пространстве времени. Взрыв научного творчества происходит и частью в определенном мере создает переход биосферы в ноосферу. Но помимо этого, сам человек и в его индивидуальном, и в его основном проявлении,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 и события переживаемого нами момента. Прежде чем идти дальше, я не могу на этом хотя бы кратко не остановиться. Мне кажется, начавшееся создание сферы человеческой мыслью с трудом меняет всю обстановку его истории, не позволяет просто сравнивать прошлое с настоящим, как это было допустимо раньше. Всем известны многочисленные, не только длительные, остановки в росте научной мысли,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 и расовое государственное равноправие, в Италии, где выставляется равноправность римского гражданина времен Римской империи, его правовое равноправие, в Японии, где признается особое положение Японии в человечестве как государства, созданного Сыном Солнца. Для этих государств признается все возможным и допустимым. «Салюс Республике Супрема Лекс». Благо государства да будет высшим благом. При этом государства эти считают, что население их, их полноправные граждане, не имеет достаточной площади для своего развития и роста. Для них война, самая жестокая, является неизбежным фактом действия. Их государственная идеология – идеология прошлого. Удивительным образом, не углубляясь в сложность происходящего в наше время процесса, окружающей нас природы,